«Красивый город», — поспешил ответить Власов. «Красивый и хорошо содержится. Чувствуется, что Берлин очень большой». «Я читал раньше об этом, но для того, чтобы ощутить его размах, надо попасть сюда». «У меня к вам сразу одна просьба, Вильфрид Карлович. Я хотел бы иметь возможность походить по Берлину, посмотреть на дома и людей, понять, как вы живете. Меня это очень интересует». Наверное, это не составит трудностей, особенно после моих встреч с командованием армии и политическим руководством. Конечно, конечно, заторопился ш т р и к ш т р и х ф е л ь д но не все сразу. Надо реально смотреть на вещи. Пока что вы еще просто пленный. Создание освободительного российского правительства — это задача, над решением которой еще придется много потрудиться. Не думайте, что все будет легко и просто. Берлин есть Берлин. Здесь свои взгляды и представления. Но я надеюсь, что добьюсь разрешения для вас выходить в город. Разумеется, пока в сопровождении. Это, кстати, и для вас будет удобнее. Вы ведь не знаете нашего языка в достаточной мере. Могут быть недоразумения. Советские пленные по Берлину не ходят. Да и потом, Андрей Андреевич, вас сначала надо приодеть. В вашем нынешнем виде вы всех немецких женщин распугаете. Подмигнул Штрих-Штрихфельд Власову и деланно засмеялся. Машина мягко подъехала к воротам особняка. Власов шагнул на тротуар, вдохнув полной грудью прохладный утренний воздух. Его взгляд, оценивающий, заскользил по фасаду здания, по каменной ограде, по многоместному гаражу, по кронам деревьев и клумбам цветов. «В Китае у меня был особняк по меньшим», — промолвил он. «Вы думаете, в и л ь ф р е д Карлович, что этого здания хватит для размещения на первых порах российского правительства?» Продолжал Власов, как бы давая понять, что он не претендует на весь особняк, но в то же время сомневается, хватит ли в этом доме места и для него, и для его правительства одновременно. Будет, все будет, смущенно пробормотал ш т р и к ш т р и х ф е л ь д но не сейчас. Имейте терпение. Вы е щ и в а я н а п л е н н ы й Позвольте, я опровожу вас пока в вашу комнату. Разочарование от первых дней пребывания в почти голой комнате на Виктория-штрассе было полным. А встрече с командованием вермахта не заходило и речи. Никто, как видно, не ждал Власова в рейхсканцелярии. День проходил за днем, по стеклам барабанили капли осеннего дождя, делать было решительно нечего, из здания даже во двор не выпускали. Штрик-Штрикфельд куда-то исчез. Вместо него в комнате Власова появился знакомый еще повинниц и старший лейтенант Дюрксен и его начальник капитан фон Гротте. Толку от них не было никакого. Но любезные разговоры все время заканчивались предложением написать еще одну листовку с призывом к бойцам Красной Армии поскорее сдаваться победоносному вермахту. «Я уже вам одну листовку написал». спылил наконец Власов. «Вы прекрасно знаете, что я приехал не листовки писать. Не для этого сюда меня звали и не это обещали. Если неправду говорили, то отправляйте меня в обычный лагерь для военнопленных. а л и с т о в к и пусть вам пишут мои соседи по коридору. Они обученные, а я в этой науке вашей не силен». Соседи по коридору к Власову тоже наведывались. Сначала поодиночке, потом вместе. Рассказывали о своем житье-бытие, о том, как в плен попали, сплетничали друг про друга и про немцев. Власов их не выгонял, но особенно и не п р и в и ч а л Приглядывался, помалкивал, прикидывал, нужны ли ему эти люди, не замарается ли, сблизившись с ними. Он понимал, что будущее зависит от того, как поведут себя немцы. будут проталкивать идею создания российской освободительной армии и эмигрантского правительства, тогда всех этих Зыковых, Малышкиных и Казанцевых надо подобрать под себя, и чем больше их прибьется к нему, тем лучше. Не будет, так и связываться с ними незачем. Они-то к нему тянулись по понятной причине.